Глава 17. Домой мы ехали молча. Лия устроилась сзади, вытянув ноги во всю длину сиденья. Майкл вел на предельно допустимой скорости. Я смотрела в окно, в темноту. «Все прошло лучше, чем я ожидала», — наконец сказала Лия. «Если нас не поймают, когда мы будем пробираться домой, я готова назвать это победой». «Я думала, это никогда не попадаешься», — заметила я ей, отрывая взгляд от окна и поворачиваясь, чтобы посмотреть на Лию. Она разглядывала свои ногти. «Мы живем в одном доме с обученным агентом ФБР и бывшим снайпером. Я владею скрытностью, а не магией. Считайте это допустимым риском». Уговаривая меня в это влезть, она пела совсем по-другому. Жалею, что поехала?» Лия выразительно посмотрела на меня. «Или если бы тебе дали возможность, ты бы повторила все снова?» Я не могла жалеть о том, что согласилась. Мы узнали слишком много. «Что ты думаешь про ассистента-профессора?» — спросила я Майкла. «Да», — Лия зевнула и помахала рукой перед ртом. «Скажи, Майкл». «Что ты думаешь об ассистенте профессора, который дал такую перспективную зацепку, что Кэсси убежала с вечеринки следом за ним и утащила тебя за собой?» «Впервые Лия упомянула тот факт, что мы оставили ее. Она сказала это в проброс, будто ей все равно». Этот тип смотрел на Кэсси, словно она насекомая под стеклом. Майкл посмотрел на Лию через зеркало заднего вида. «Ты правда считаешь, что я должен был отпустить ее с ним одну?» «Я удивлена и только», — Лия демонстративно пожала плечами. «Ну, в прошлый раз, когда ты пошел за Кэсси, все прямо отлично сложилось». «В прошлый раз, когда Майкл пошел за мной, в него стреляли. Я заслуживала подколы к Лии. За то, что оставила ее на вечеринке. За то, что даже не подумала об этом лишний раз». «Нам не нужно было оставлять тебя там», — сказала я. «Пожалуйста!» — Лея прикрыла глаза, словно разговор был невозможно скучным. «Я могу о себе позаботиться, Кэсси. Я видела, как вы уходите, и могла пойти за вами. Я решила этого не делать. Если бы Майкл утрудил себя вопросом, я велела бы ему идти с тобой. Я велел тебе оставаться на вечеринке» пробормотал Майкл. «Простите», — огрызнулась Лия. «Это еще что такое?» «Я написал тебе, когда уходил. Ты должна была оставаться на вечеринке». Майкл хлопнул основанием ладони по рулю, и я вздрогнула. «Но нет, ты ушла куда-то не с одним, а с двумя странными...» «Свидетелями», — подсказала Лия. «Поверь мне, все было под контролем». Я могу разобраться со всеми Дерреками и Кларками в мире, не просыпаясь. Сейчас я услышала в этих словах больше, чем услышала бы неделю назад. Лия уверена, что справится со всеми Дерреками и Кларками в мире, потому что, вероятно, видела намного худшее. И справлялась. «А теперь, Майкл, дорогой, сосредоточься!» — продолжила Лия, явно намереваясь вызвать раздражение. «Ассистент профессора, каково твое впечатление?» Майкл коротко скрипнул зубами, но ответил. «Он не обрадовался, когда я появился, тем более с Брайс. Я заметил проблеск вины, когда он ее увидел, а затем вину сменили чувство собственности, презрения и возбуждения. Я мысленно поблагодарила Майкла за то, что он сосредоточился на реакции Джеффри на его появление с Брайс, а не на моей. «Джеффри считает себя выше других. Я заставила себя сосредоточиться на поставленной задаче. Любит находиться на позиции власти. Я помолчала, оценивая свои впечатления. Он выбрал меня, потому что я младше. Он ожидал, что я стану внимать каждому его слову, что буду слегка бояться его, но меня притянет то, чему он может меня научить». «Лидер в поиске последователей», — предположила Лия. «А кто тогда профессор?» «Если мне будет позволено, предположу», ответила я ей задумчиво барабаня пальцами по сиденью, «что профессор Фоголь — магнетическая личность». Джеффри тоже читал его презентацию. Он умеет выступать. И «Если Дерек говорил правду об отношениях Эмерсона и Фогля, это правда», — подтвердила Илья. «Хороший профессор не против поклонников», — я покрутила эту идею. «Именно это привлекает его в его области исследований, что подчеркивает и название курса. Это исключение — люди. Они легенды. Они как крушение поезда, на которое мы не можем перестать смотреть. Это запретный, опасный другой». Майкл принял мою оценку за чистую монету. «Мне нужно увидеть человека, чтобы что-то рассказать вам о нем, пояснил он. «Это принципиальное отличие между способностями Майкла и моими. Майкл читал людей, я читала личности и поведение, и присутствие человека для меня не всегда было необходимо. Но я могу сказать, что ассистент профессора Джефф чересчур наслаждался рассказом про образ действия Рейдинга», — продолжал Майкл. Он хотел увидеть выражение ужаса на лице Кэсси и, не дождавшись этого, перевел разговор на Эмерсон. «И что его лицо рассказало тебе об Эмерсон?» — спросила Илья. «Никакой вины», — сообщил Майкл. «Ни капли печали, нотка страха, удовлетворение и верность». «Верность?» — спросила я. «Кому?» «Мне очень неприятно это говорить», — произнесла Лия со вздохом. Но Дерек может оказаться прав. Возможно, профессор — наш убийца. Пока я разговаривала с динамичным дуэтом божьего дара всей планете и краснеющего чудака, я заметила только одну интересную неправду. «Дерек?» — предположила я. Кларк. В голосе Майкла вопрос не звучал. Когда он говорил об Эмерсон. «Очко уходит чтицу эмоций», — протяжно произнесла Лия. «Их таланты пересекались друг с другом больше, чем с моим. Когда Кларк сказал, что Эмерсон была не такая, он врал». Лия накрутила хвост на указательный палец. «Если ты меня спрашиваешь, Кларк знал, что она танцует горизонтальное мамбо со странным профессором». Я повернулась к Майклу. «Что ты увидела?» «В Кларке?» — Майкл свернул с шоссе. «Я видел тоску», — сказал он. «Страх отвержения?» — он бросил на меня короткий взгляд. «Ярость?» «Не просто гнев. Ярость?» «На дерка «За то, что он плохо отозвался от девушки, которая была ему не безразлична. «На нас?» «За то, что задавали вопросы?» «На профессора?» «На Эмерсона?» «Так что нам делать сейчас?» — спросила я. «Если нас не поймают в ту же секунду, как мы придем домой». «Нам нужно выяснить, знает ли ФБР, что у Эмерсон были отношения с профессором. Если нет, нужно найти способ сообщить им эту информацию». «И что насчет Дина?» «Дину мы не скажем». Лея говорила тихо, но слова прозвучали, как удар плетью. «Ему нужно, чтобы дело было раскрыто». «Ему не нужно знать, что мы сделали, чтобы это произошло». Дин не понял бы, почему мы согласились отправиться в Чистилище ради него, потому что в глубине души верил, что недостоин спасения. Он закрыл бы собой от выстрела любого из нас, но не стал бы ничем рисковать ради себя самого. Большинство людей строят стены, чтобы защитить себя. Дин же хотел защитить всех остальных». В кои-то веки мы с Лей полностью согласились. Дину мы не скажем.